Глава 16. Я ещё в том возрасте, когда люди говорят: "Она пока не замужем", рассказывала Линси спустя несколько часов. Мы ехали в город на автомобиле Элисон, чтобы запастись пластиковыми кружками для джека. Двухполосная дорога, асфальт со щебёнкой, петляла по лесу километров 12, а затем вливалась в 57-ю трассу, главную транспортную артерию, пролегающую через городок Кармелина. Тебе всего лишь 30, ответил я. Знаю, но пора, видимо, начать жить соответственно возрасту, вернуться в школу, отставить своё сумасбродство. Может быть, сейчас ещё и говорят: "Она пока не замужем". Но после 30 в какой-то момент пересекаешь невидимую черту, и формулировка меняется: "Она уже не выйдет замуж". На тебя ведь волнуют не только семантические оттенки. Нет? Линси помолчала с минуту. дохнула на стекло и принялась рисовать ногтем в туманном облачке, возникшем от её дыхания. "Я хочу когда-нибудь завести семью", сказала она тихо. "Что тебя тревожит?" спросил я. Рыхлый щебень под колёсами забормотал скороговоркой, и мы выехали на трассу. Да ничего, не знаю даже. Она запустила средний безымянный палец в волосы, таким знакомым движением, что к моему горлу подступил ком. Нет у меня ни работы, ни семьи. Я не знаю, куда идти дальше. Так хотелось избежать какого-бы-то не было постоянства. И вот я ни с чем. А если другого постоянства, кроме его отсутствия, у меня и не будет? Да, тогда хреновое дело. Но спасибо за поддержку, криво усмехнулась Линси. На обочине у столов, заваленных тыквами, сидел старик с трубкой в зубах, в клетчатой рубашке повёртывал словки с капюшоном. Деревянный знак за его спиной сообщал: "До Хэллоуина осталось 5 дней". Я заметил, что пятёрка нарисована на перекидной табличке, как на старых табло тех времён, когда мы играли в детской бейсбольной лиге. Да все мини чем. Я смотрел в зеркало заднего вида на удалявшуюся стречка с тыквами. "Нет", возразила Линси. "Ты пишешь Джекс стал известным актёром". Чак, свет-свет, хирург, или сам успешный юрист, Чак не может построить нормальных отношений. Уэлисон тоже с мужчинами швах, она помешана на Джеке. О блестящих достижениях последнего мы все знаем, а и разведён, разочаровался в своей работе, и Роман мой на той же стадии, что и 3 года назад, когда я женился. Вот теперь и я расстроен, спасибо тебе. Ты не был особенно весёлым, улыбнулась Линси. Думаю, есть одно препятствие, потому чтобы не менять свою жизнь, нельзя быть уверенным, что бездействуя ты тем самым её не меняешь, сказал я. Улыбка Линси померкла, стала грустной. В своё время мы были полны решимости, точно знали, куда идём, а теперь будто заблудились и ходим кругами. Она стягнула ремень безопасности. Мы въехали на парковку супермаркета Эдвардса. Словно в колье, понимаешь? Хели отличается от могилы только глубиной, вздохнул я. Боже ты мой, как мрачно. Впереди ведь уже не целая вечность, чтобы всё уладить. Вот я о чём. Иногда мне кажется: нет, я не потерялся, а вроде как отстала от расписания, и часики тикают, нужно догнать поезд, а я даже не знаю с чего начать. Поэтому, может быть, я и женился сгоряча. Я повернулся и поглядел на Линси. Мне, чёрт возьми, 30. К этому времени рассчитывал публиковать хотя бы один роман, иметь жену, детей, домик в каком-нибудь тихом местечке, по ночам слышать стрекот сверчков, и это другая жизнь, которую я намеревался вести где-то там. А где, я уже, кажется, и не узнаю. В молодости ты совершенно уверен, будущее пойдёт по твоему сценарию, заметила Линси. Да, я задумался на секунду. Будущее уже не то, что раньше, Линси захихикала. Смеёшься, а ведь так и есть, всё не по плану. А знаешь, что нужно, чтобы хорошенько посмеяться? Что? Составить план. Центр Кармелино обозначал пересечение двух улиц: Главной и Кленовой. Они сходились в круговой перекрёсток, вымощенный булыжником. А в центре круга располагался маленький парк со скамеечками и позеленевшей медной конной статуей солдата времён гражданской войны. Кармелина не была похожа на бедные маленькие города в кастильских горах вроде Роски и Монтечело, где основу экономики составляют туристы, летние приезжи, а доходы, полученные в сезон, помогают жителям протянуть суровую зиму. Кармелина находилась довольно близко к мегаполису и привлекало значительное количество семей среднего класса, которые жили здесь круглый год. Поэтому деловой центр городка, хотя и имел вид провинциальный, даже сельский, вовсе не оказался обшаломом. Вдоль улицы выстроились в ряд очаровательные семейные магазинчики с названиями вроде Комиксы у Керли, Эконом-магазин Паркера, Кармелинские сладости, магазин пустышков и подарков с кабинетом товаров Урича. книги в мягком переплёте и не только, и наконец, прикмахерская укротители буйных гриф. Ну а уж если вам нужно в Банана Республик, TCIBI или SMGudi, милости просим обратно. Вниз по семнадцатой трассе, километров 50 до Мегамола в Мидлтауне. Наступил час после полуденных покупок, и главная улица была оживлённой. То есть по ней разгулило человек 30 горожан, в основном мамочки с детьми и пожилые пары. Все прохожие здоровались с нами или улыбались в знак приветствия. И я уверился, что вообще ты имею некоторую массу и занимаю место в пространстве. Такой уверенности не хватает порой на Манхэттене, где в переполненном вагоне метро усомнишься, бывают, существуешь ли вообще. Городок будто сошёл с экрана, Заметило Линси и взяла меня под руку, не дать мне взять с цен из Рождественского кино. Мы прогулялись немного, разглядывая магазинчики. Магазин для коллекционеров у Коры, лавка толстика мороженщика. Очень приятно было думать, что всем прохожим мы тоже кажемся парой, обычной парочкой. Маленькое незатейливое пространство этого городка порождало реальность Для такой запутанной ситуации, как моя, просто не могло существовать. На данном отрезке времени мы были парой. Не останавливаясь, я прижал локоть к боку, притянув Линси поближе. Она не сопротивлялась. Я взглянул на неё мельком, не поворачивая головы, и увидел, как удивлённая улыбка тронула уголок её губ. Линси хотелось пройтись, и мы отправились дальше. Вышли из делового района туда, где главная улица, Огибало высохшее пшеничное поле и уходило вдаль, теряясь из виду. Тротуар закончился, и я прямо чувствовал, как цены на недвижимость падают с каждым новым изгибом дороги. Дома, мимо которых мы шли, представляли собой одноэтажные сборные конструкции. Их возят из штата в штат на прицепных платформах грузовики с проблесковыми маячками и предупреждающим знаком негабаритный груз. На каждой подъездной аллее грузовичок пикап или масляное пятно, обозначающее место, куда он вернётся к вечеру. Такие автомобили водят мужчины с суровыми лицами и грубелыми, испачканными следолом руками. Мущины иноэ закалённой породы, которые заставляют городских крыс и вроде меня чувствовать себя изнеженными слабоками. Ты не заметила случайно железнодорожных путей, спросил я Линси. Не то что мы как будто перетекли полосу отчуждения и оказались в ручьёбах. Может, мы и в Кермелине, но всё равно это Кэдскильские горы. Я заметил, что Линси больше не держит меня под руку и подумал, это вышло нечаянно или она намеренно отодвинулась от меня. Уши вспомнить не могу, когда мы в последний раз были вдвоём. Только так молодошно я и осмеливался завести разговор на главную тему. Эленсина хмурилась, и я убедился увы, слишком поздно, что зря это сказал. "Уверенно можешь", в голосе Ленси зазвучали нотки сарказма. Теперь разумнее всего было попридержать язык, замять неловкость и идти себе дальше. Поэтому я остановился и спросил: "Да что случилось-то?" Она, мрачнее тучи, посмотрела на меня. "Можешь ты хоть немного подождать?" "С чем подождать?" Элинси бросил на меня убийственный взгляд. Ты прекрасно знаешь, чем вечно тебе нужно ворошить прошлое, оставь ты его в покое. Да о чём ты? Я-то, о нечудкости твоей. Нет, почему у тебя такая мысль возникла? Сказал я, надеясь, что этот вопрос не прозвучал попыткой оправдаться. Ничего я не хотел ворошить, хотел, хотел. Элинси сердилась, не упуская ни единой возможности. Верно. Я выглядел очень несчастным. Она вдруг смягчилась, подошла и положила руки мне на плечи. Послушай, я правда рада, что мы можем побыть вместе. Мне очень не хватало наших бесед. Не усложняй всё, вспоминая прошлое. Не найдёшь ты в нём ответов на свои вопросы. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Хорошо. Я скорее уступил, чем согласился. Тёплый трепет в груди постепенно замирал. Гость это кажется смешным, но я почувствовал, что сердце моё разбито. Прости. Прощая, Линси улыбнулась и коротко обняла меня. К счастью, я поборол желание зарыться лицом в её волосы и поцеловать. Просто будем проводить время вместе, и не надо ничего усложнять, конечно, согласился я сам подумал. Да куда усложняя? Всё испортил, навязал ненужный разговор, и меня быстренько осадили. Я просто дурачил сам себя, полагая, что может быть иначе. Элинси разомкнула объятие, стена из слов, которую она воздвигла нечаянно с моей помощью, разделила нас. Нам по 30, и снова мы просто друзья. Новый отрицательный рекорд. Идём, Элинси повернула обратно, пора возвращаться. Мы направились в город. Гул за нашими спинами постепенно перешёл в рёв. И мимо пронёсся на харлее устрашающего вида бородач в футболке с надписью на спине: "Если ты читаешь это, значит, сучка наконец свалилась". В другое время я посмеялся бы, но тут было совсем не до смеха. Зайдя в эконом-магазин Паркера, где продавалась всякая всячина, мы купили пластиковых кружек. Здравия к лет 40, наверняка тот самый Паркер выбил нам чек на антикварном кассовом аппарате. В окошке появилась итоговая сумма, и тут же выскочила красная табличка: "Продано". "Как поживаете?" спросил он, складывая покупки в пакет. "Лучше некуда", соврал я. Обратно ехали молча. Линси глядела в окно тихонько напевая, я обдумывал невесёлые свои дела. Чернила на бумагах разоде ещё не высохли, но горю я не поэтому. Моя печаль разрыв более чем пятилетней давности. Мне пришло в голову, что сейчас ситуация странным образом уравновесилась. Когда ушла Линьси, все чувства к ней я направил на Сару. Теперь ушла Сара, и чувства мои освободились, чтобы вновь вернулся к своему источнику. А если так, пустота, образовавшаяся после развода, я пытаюсь заполнить Линьси, просто потому что именно она сейчас рядом. Менее вероятно, но тоже возможно. Украткой глянул на Линьси. считав, что я всегда всё усложняю, и вспомнил литературный анекдот о Курте фон Нёгуте, когда некий посетитель отметил с удивлением какой беспорядок у Курта в кабинете, тот ответил: "Думаете, это беспорядок? Знали бы вы, что творится здесь?" и указал на свою голову.